Глава 5 Полицейский участок представляет собой как бы маленькое государство в государстве. В нем служат 186 патрульных полицейских и, кроме того, 16 детективов, закрепленных за отделом разыскной службы. Патрульные и детективы знакомы примерно так, как знакомы обитатели маленького городка. Тут бывает тесная дружба и чисто шапочное знакомство случаются интриги, но чаще наблюдается деловое сотрудничество. Все эти люди, безусловно, знают друг друга в лицо и, как правило, по имени, даже если им не приходилось расследовать вместе какое-нибудь дело. Наутро к 7.45, когда треть личного состава патрульных официально сдала свою смену и когда трое детективов со второго этажа тоже закончили свое дежурство, Во всем участке не было уже ни одного человека, будто патрульной форме или детектив в гражданском, который не слышал бы, что девушку Берта Клинга застрелили вчера в книжном магазине на Калвер-авеню. Большинство полицейских не знали даже ее имени. Для них она была каким-то смутным, абстрактным образом. Черты реального человека она приобретала в их представлении, только при ассоциации с их собственными женами и девушками. Она была девушка Берта Клинга, и она была мертва. Клинг спрашивал кто-нибудь из патрульных, «А кто же это, который?» «Девушку Клинга», — спрашивали некоторые из детективов, «Да быть этого не может. Ты что, на самом деле?» «Да, паршивое дело», — говорили другие. Полицейский участок и в самом деле представляет собой как бы маленькое государство внутри государства. Полицейские 87-го участка, как патрульные, так и детективы, знали одно. Клинк один из них. Хотя для патрульных он был тот самый белобрысый бык, который сидит себе спокойно на телефоне, когда они вышагивают свою смену в любую погоду и если бы им пришлось обращаться к нему по каким-то служебным делам, то они должны были бы называть его сэр, как старшего по званию. Для других же, исчезло тех, которые знали его еще простым патрульным, и которые сами таковыми и оставались, и его повышение было преждевременным, и они были уверены, что в детективы он попал дуриком, просто ему выпала удача случайно распутать сложное дело об убийстве. Были и среди детективов такие, которые считали, что Клинг был бы больше на месте в качестве продавца обувного магазина, а не в их отделе. Правда, были и такие, которые думали, что Клинг просто незаменим при расследовании определенных дел, где его прямота в соединении с мальчишеской непосредственностью заставляла разговаривать даже самых мрачных и упрямых свидетелей. Некоторые тайные осведомители обвиняли Клинга в прижимистости, а вот проститутки Свилла Путас, проспекта Шлюх, тайно поглядывали на Клингов и нередко признавались в душе, что с удовольствием уплатили бы ему взятку своим товаром. Среди владельцев магазинов встречались люди, которые считали, что Клинг слишком уж придирчиво соблюдает правила относительно уличных лотков с товарами. Мальчишки же с территории участка безошибочно угадывали, что Клинг не станет особо придираться за открытый летом пожарный кран. Столь же безошибочно они знали, что Клинг переломает им руки и ноги, если они попадутся на баловстве с наркотиками, даже с таким безобидным, как травка. Среди регулировщиков уличного движения встречались такие, которые за глаза называли его «красавчиком». Даже в его собственном отделе был один человек, который просто терпеть не мог читать отчеты Клинга, потому что тот отвратительно печатал на машинке и делал массу ошибок. И тем не менее, абсолютно все полицейские 87-го участка, а также большинство людей, проживающих на территории этого участка, считали Клинга своим. «Нет-нет». Тут не было трогательных писем с выражением соболезнования, полных дурацких фраз, вроде «Ваша утрата — это наша утрата», навечно останется» и прочие муры. Честно говоря, утрату Клинга они вовсе не считали своей утратой. Имя Клер Таунсенд было для них не более чем имя, но Клинг был полицейским, а это значит, что он принадлежал к их клубу их команде, если хотите, и никому не дозволено безнаказанно обижать членов твоего клуба или близких им людей. И вот в силу всего этого каждый считал это преступление чуть ли не преступлением против него самого. И хотя все они говорили между собой о недавней трагедии, никто особенно не распространялся, что он лично намерен предпринять. В этот день, 14 октября, в участке произошло странное событие. 14 октября каждый полицейский как бы перестал быть просто полицейским. Никто, конечно, не сдал своего номерного жетона или служебного револьвера. Никаких таких театральных жестов не было. Однако быть полицейским – это прежде всего изо дня в день выполнять определенный набор рутинных дел причем выполнять их все одновременно. И 14 октября полицейские 87-го участка приступили к выполнению своих обязанностей, которые главным образом состояли в предупреждении преступлений. Внешне все было, как обычно, задним исключением. Они продолжали арестовывать воров, толкачей наркотиков, мошенников, пьяниц, насильников, наркоманов и проституток. Они разгоняли игорные притоны, противодействовали как могли деятельности подпольных букмекеров, принимавших ставки на лошадей, рассеивали подозрительное сборище, задерживали водителей, не реагирующих на красный свет, предупреждали стычки между враждующими подростковыми бандами. Они выручали из беды кошек и детишек, помогали женщинам у которых каблук застревал в решетке уличной канализации, переводили школьников через улицу. Словом, как обычно, проделывали тысячу самых разных дел. Но была во всем этом одна особенность. Особенность эта состояла в том, что их повседневные обязанности, то, что они делали каждый день, их работа превратилась в хобби, то есть во что-то второстепенное, «Необязательные. Можете назвать это как угодно». Нет, они несли свою службу, и даже лучше, чем обычно. Но все их действия служили сейчас прикрытием. Та работа, которую обычно выполняет полицейский, делалась теперь как бы мимоходом. А по-настоящему каждый из них работал только над делом Клинга. Они не называли его «убийством в книжной лавке». «Убийством Клер Таунсенд» или «Делом о массовом убийстве». Нет, никаких таких звучных или официальных названий они не употребляли. Между собой они называли его просто «Делом Клинга». Но с первой же минуты и до самого конца своего рабочего дня они работали над его раскрытием, вслушиваясь, следя, сопоставляя и размышляя. И хотя официально только четыре человека были выделены для этого дела, преступника, открывшего пальбу в книжном магазине, разыскивали все 202 полицейских участка. К их числу принадлежал и Стив Карелла. Вчера он вернулся домой примерно к полуночи. В 2 часа ночи так и не сомкнув ни на минуту глаз, он позвонил Клингу. Берт, сказал он, ну как ты? «Нормально», — ответил Клинк. «Я не разбудил тебя». «Нет», — сказал Клинк, — «я еще не ложился». «А чем ты там занят, дорогой?» «Сижу и смотрю, смотрю на улицу». Они поговорили еще какое-то время, а потом Карелла попрощался и повесил трубку. Он не мог заснуть до четырех утра, а когда заснул, то и во сне ему не давала покоя одинокая фигура Клинга, стоявшего у окна и смотревшего на пустынную улицу. В восемь часов он проснулся, оделся, сел в машину и поехал в участок. Мэйра он застал уже на месте. «Знаешь, мне надо тут кое о чем поговорить с тобой, Стив», — сказал мэйр. «Давай выкладывай. Ты веришь в то, что этот тип просто ненормальный?» «Нет», — тут же отозвался Карелла. «Я тоже не верю этому. Я всю ночь не спал, проворачивая и так и эдак то, что произошло в этом книжном магазине. Я так и не заснул ни на минуту». «Я тоже спал очень плохо», — сказал Карелла. «Я вот прикидываю, если мы имеем дело с каким-то сумасшедшим, то он наверняка повторит то же самое и сразу же». «Он точно так же зайдет в какой-нибудь супермаркет или еще куда-нибудь и снова застрелит там первых попавшихся четырех, а то и полдюжины человек, правильно?» «Да, верно», — согласился с ним Карелло. «Но это только в том случае, если мы действительно имеем дело с помешанным. Казалось бы, все здесь указывает на то, что этот человек сумасшедший». «Ну, представь себе, он входит в магазин и ни с того ни с сего открывает там пальбу. Сумасшедший, так ведь?» Мэр покачал головой. «Но я в это не верю». «А почему?» «Инстинкт, интуиция. Сам не могу толком объяснить. Но я просто уверен, что этот тип совсем не сумасшедший. Я считаю, что он хотел убить определенного человека в этом магазине». «Думаю, что убийца точно знал, что его жертва будет именно в этом магазине и именно в это время». «И тогда он вошел туда и открыл огонь. И плевать ему, кого он там еще застрелит. Главное было убить человека, которого он наметил. Вот так я представляю себе то, что там произошло». «Я тоже примерно так думаю», — сказал А «Вот и хорошо». А теперь предположим, что он убил того, на кого охотился. Тогда, как мне думается, нам следует. А если нет, тогда что, мэр? Что нет? Ну, если он не попал в того, кто ему был нужен. Этот вариант я тоже продумывал. Стив, но я исключил его. Мне это пришло в голову где-то посреди ночи. Господи, подумал я. А что, если он охотился за тем, кто остался жив? Тогда нам нужно было сразу же поставить охрану ко всем, кто был в лавке. Но, подумав, я все-таки исключил этот вариант. «Честно говоря, я тоже», — сказал Карелла. «А как ты пришел к этому выводу?» «Я рассуждал так», — сказал Карелла. «Помещение магазина можно разделить на три части». Это два прохода между полками и высокая стойка, за которой сидел Феннерман. Если бы убийце нужен был сам Феннерман, он сразу бы и прихлопнул его за стойкой. Если же ему нужен был тот, кто находился в дальнем проходе, где были трое уцелевших покупателей, то он стал бы стрелять в сторону. Но, как мы знаем, он вошел в лавку и тотчас начал стрелять в направлении ближайшего к нему прохода, а во втором проходе не пострадал никто. Отсюда можно сделать вывод, что его жертва мертва. А значит, мэр, он своего добился. «Но тут нужно учесть еще кое-что, Стив», — сказал мэр. «Что именно?» «Мы ведь пока не знаем, за кем он охотился. Поэтому нам придется задавать самые различные вопросы близким погибших. Но Стив нужно помнить о...» «Да, я это знаю». «Что?» «Среди убитых была Клэр Таунсенд». Мэр кивнул. «Это означает, — сказал он, — что именно Клэр могла быть тем человеком, за которым он охотился».